Глава четырнадцатая. В субботу Джун проснулась в шесть утра в холодном поту. И чёрт её дёрнул сказать Алексу, что она идёт на девичник. Теперь, если не пойти, он решит, будто она врунья и жалкая неудачница, не имеющая друзей. А если всё-таки пойти, придётся общаться с жуткими девчонками из школы. К тому же Марджери уволит её за то, что ей не удалось остановить стриптизера. «Как я умудрилась так вляпаться?» — простонала Джун, обращаясь к Каллану Беннету, развалившемуся у нее в ногах. Кот окинул ее презрительным взглядом. «Да-да, конечно, ты совершенно прав». Собрав волю в кулак, она встала с постели и открыла платяной шкаф. В приглашении говорилось, что нужно нарядиться героиней какого-нибудь фильма. Поэтому Джун принялась осматривать свой гардероб в поисках вдохновения. Две пары черных джинсов, черная юбка, пять одинаковых белых блузок для работы, пара серых кардиганов тоже для работы, черное платье, которое Джун надевала на мамины похороны, несколько старых выцветших футболок и джемперов. Как из этого собрать маскарадный костюм? Девушка оглядела стеллаж с ее любимыми детскими книжками, придумала. Алан, Гермиона Грейнджер!» Она побежала в мамину комнату и распахнула шкаф. Ее взору предстали наряды всех цветов радуги. От длинного стёганного плаща до маминого любимого золотистого платья с пайетками. Среди буйства красок затесалась одна единственная черная вещь — платье-накидка, в котором мама выпускалась из университета. Отличный наряд в стиле Гарри Поттера! Джун надела белую блузку — черную юбку и мамину накидку, и посмотрелась в зеркало. Так, теперь волосы. Она расплела тугую косу и распустила локоны по плечам. И не вспомнить, когда она в последний раз наблюдала свои кудри в таком виде. По утрам Джун собирала их в узел на затылке, а на ночь заплетала косу. Однако, как бы ей не хотелось убедить себя в обратном, С распущенными волосами она и вправду напоминала Гермиону Грейнджер из первых фильмов про «Гарри Поттера». В 11 утра Джун вышла из дома навстречу изнурительной августовской жаре и принялась медленно подниматься на холм, стараясь держаться в тени. Если вспотеть, волосы еще больше разлохматятся. Проходя мимо церкви, она услышала музыку. «Значит, мероприятие чпок не в самом разгаре». Замедлив шаг, девушка украдкой заглянула внутрь. В церкви находились полтора десятка человек, в основном активисты Чпокни и их семьи. Сидни руководил вещевой лотереей. Джун заметила на его столике несколько бутылок вина, банку домашнего варенья и унылого тряпичного слона. Шанталь заведовала столом с пирогами. Как ни удивительно, в углу с кислым видом сидела Вера. У нее над головой висел транспарант. Веревки были натянуты слабо, ткань провисла, и Джун смогла различить только семь Челкотскую чит. У входа стояла миссис Би, кричала в рацию: Орел вызывает воробья. Школьный хор будет через 10 минут. Повторяю, через 10 минут нам нужно больше людей. И это все? «Сидни и миссис Брэнсфорд проделали колоссальную работу, и к ним никто не пришел. Джун отвернулась и пошла дальше, не в силах смотреть на это печальное зрелище. Неподалеку от автобусной остановки стоял серый фургон. Рядом курила женщина в синем костюме. Ее лицо показалось Джун знакомым. Она попыталась припомнить, какие книги-то брала в библиотеке. Но вскоре до нее дошло. «Это же репортер местных новостей. Тесса, как ее там...» Тесса разговаривала с женщиной, настраивающей дорогую видеокамеру. «Пустая трата времени», — ворчала она. «Из этой ерунды не выжить нормального репортажа». «Так что мне, собирать оборудование?» — спросил телеоператор. «Давай снимем выступление школьного хора, а потом свалим». Тесса со скучающим видом швырнула окурок на землю и затоптала носком туфли. Подъехал автобус. «Полный провал», — подумала Джун. «Как можно надеяться спасти библиотеку, если им даже в местные новости не попасть?» Почти в полдень она вышла из автобуса. Чтобы добраться до отеля, нужно было преодолеть около мили по проселочной дороге. Стояла страшная жара — Мамино университетское платье оказалось толстым и тяжелым, и вскоре Джун вся обливалась потом. К тому времени, когда она доковыляет до места, будет красная, как помидор. Сзади загрохотала танцевальная музыка. По дороге мчался желтый спортивный кабриолет. Тротуара здесь не было, поэтому Джун отскочила в сторону, упала и угодила прямо лицом в траву. Автомобиль остановился. «Вы не ушиблись?» Водитель выключил музыку. Белая майка открывала загорелые мускулистые руки и плечи. Лица было не разобрать за солнечными очками авиаторами. «Кажется, да», — ответила Джун, стараясь держаться спокойно. «Вы не знаете, где находится отель «Оукфорд Парк». Я заблудился». Внезапно ей пришла в голову абсурдная мысль. «Нет, слишком опасно». «А если она ошиблась?» Вдруг он маньяк-убийца? Но если этот мужчина именно то, о таком она думает, значит, Господь ответил на ее молитвы. э вы, случайно, не стриптизер?» Густо покраснев, осведомилась Джун. Незнакомец неодобрительно взглянул на нее, однако из-за ботокса не смог разочарованно приподнять брови. «Я предпочитаю термин «исполнитель экзотических танцев», — чопорно произнес он. «А вы кто?» «Меня зовут Матильда», — с замиранием сердца ответила Джун. «Я иду на девишник Гейл». «Слава богу, катаюсь здесь уже минут двадцать, все никак не могу отыскать этот проклятый отель». «Хотите, покажу дорогу?» «Конечно, садитесь. Кстати, я — Рокки». Джун отряхнулась и села в машину. «Вам нужно развернуться». «Точно? Я же только что оттуда». «Честное слово, я подскажу, когда ехать». Рокки развернулся, и автомобиль помчался по проселочной дороге. Джун никогда раньше не ездила в кабриолете и теперь пожалела, что не заплела волосы. Роки принялся рассказывать о своем выступлении и о новом костюме полицейского, который он выписал из Америки и заплатил за него три сотни фунтов. Никому и в голову не приходит, как дорого стоит реквизит. Все думают, мы берем обычные брюки, отрезаем штанины и приклеиваем на липучки. Но это профессиональное снаряжение, можно сказать, высокие технологии. Джун старалась смотреть на дорогу, но все равно невольно косилась на руки. Его кожа в высшей степени необычного цвета, красное дерево с мандариновым оттенком, была покрыта чем-то вроде масла. В какой-то момент он протянул руку, чтобы достать что-то из бардачка, И Джун отшатнулась, лишь бы случайно его не коснуться. «Вон туда!» Они пересекли мост и поехали по главной улице мимо библиотеки. «А я думал, это загородный отель!» Организаторы в последний момент изменили место. «Здесь налево». Машина остановилась у церкви. Джун с облегчением заметила, что фургон телевизионщиков еще не уехал, хотя телеоператор уже паковала оборудование. Здесь, в агентстве сообщили, будто мероприятие высокого уровня, а это какой-то задрипанный сельский зальчик. Видите ли, невеста обожает местную библиотеку, которую хотят закрыть, поэтому она решила совместить свой девишник с акцией в поддержку библиотеки. и сама понимала, что ее версия выглядит в высшей степени неправдоподобно: Кто купится на такую туфту? Вот, кстати, и телевидение. Они будут снимать ваши выступления. Телевидение? Что же вы сразу не сказали? просиял Роки. Он вышел из кабриолета и подхватил с заднего сиденья спортивную сумку. Я должен подготовиться. Отлично. Когда войдете, найдите миссис Брэнсфорд и скажите, что вы от Матильды. А вы разве не идете? Мне нужно еще кое-что организовать для девишника. Удачи! Джун выбралась из машины и поспешно пошла прочь, пока ее не заметили. Проходя мимо серого фургона, она остановилась рядом с Тессой. «Полный отстой! Даже нарезку для репортажа не сделать!» — жаловалась та в мобильный телефон. Джун откашлялась. «Прошу прощения! Автографов не даём!» — отрезала Тесса, не потрудившись даже взглянуть на неё. «Я не за автографом! Вам стоит вернуться в зал!» Без толку. В новостях такое не покажешь!» «Сейчас начнется кое-что интересное». «Что, будут делать зверюшек из воздушных шариков?» «Поверьте, вам стоит увидеть это своими глазами». Тесса нахмурилась. «Надеюсь, я не потрачу время зря. Идем, Клео!» Она кивнула женщине-оператору. Та со вздохом вынула камеру из сумки. Джун не решилась подходить ближе, опасаясь, что ее узнают. Тесса и Клео вошли внутрь. Через секунду из зала донеслись вступительные аккорды в стиле ритм-энд-блюз. Затем последовали удивленные возгласы. В дверном проеме показался Рокки, одетый в одни лишь черные кожаные шорты и полицейскую фуражку. «Садиться будете?» — спросил водитель подошедшего автобуса. Хихикая про себя, Джун зашла в салон. Автобус медленно отъехал от остановки. Глава 15. Когда Джун наконец добралась до отеля, девишник уже начался. Поспешно входя внутрь, она бросила беглый взгляд на свое отражение в зеркале и мысленно застонала. На белой блузке размазалось большое зеленое пятно от травы. После поездки в кабриолете прическа напоминала сток сена, разметанный ураганом. Джун попыталась пригладить волосы, но безуспешно. Придется идти в таком виде, удрученно подумала она. Слава богу, праздник костюмированный, поэтому все остальные тоже будут выглядеть нелепо. Она вошла в бар отеля, и сердце у нее упало. Подруги невесты щеголяли в потрясающих гламурных нарядах. Хелен, староста класса, явилась в наряде Мэрилин Монро в джазе только девушки. А Бекки, капитан школьной сборной по нетболу, в образе Одри Хэбберн из завтрака у Тифани. Тара, лучшая подруга Гейл, расхаживала в золотистом бикини. В центре зала стояла сама Гейл. Ее светлые локоны были уложены в затейливую прическу. Судя по пышному платью с кринолином, она изображала Марию Антуанетту. Кого я вижу, Джун Джонс! воскликнула Тара. Все взгляды обратились на Джун. А ты что здесь делаешь? Э, пробормотала Джун, заливаясь краской. Я ее пригласила, вмешалась Гейл. Рада встрече, Джун! Надо же, ты ни капельки не изменилась! Бекки расцеловала Джун в обе щеки. До сих пор носишь школьную форму. Где сейчас живешь? подхватила Тара. «Замужем? Дети есть?» спросила Хелен. «Давай, рассказывай!» Джун попятилась. «Ну, я по-прежнему живу в Челкоте», дрожащим голосом произнесла она. «Чем занимаешься?» поинтересовалась Хелен. «Работаю в библиотеке». «Здорово! Обожаю библиотеки! Внутри все так винтажненько!» произнесла Бекки. «Сто лет там не было? — отозвалась Тара. — Не понимаю, зачем ходить в библиотеку, если можно купить книжки дешево на Амазоне. — А как на личном фронте? У тебя кто-нибудь есть? — не унималась Хелен. Джун на мгновение вспомнила об Алексе и отрицательно помотала головой. Алекс упомянул, что на выходные съездит в Лондон встретиться с друзьями. Джун изо всех сил старалась не думать об Элли, писавшей ему в WhatsApp. — «У меня никого нет», — ответила она. На лицах ее одноклассниц отразилось разочарование. «А у вас как дела?» «Я юрист», — сказала Тара. «А Хелен — дизайнер интерьера». «Дизайнер интерьера и консультант-реабилитолог, специализируюсь на восстановлении после инсульта», — уточнила Хелен. «А я работаю на телевидении», — заявила Бекки. «Правда, сейчас в декрете. Моего сына зовут Монти». «Вот это да!» — восхитилась Джун. «И как они успели столького достичь? Им же всего двадцать восемь!» К ним присоединилась еще одна девушка в костюме «Чудо-женщины». «Я уже полчаса пытаюсь дозвониться до стриптизера. Ты уверена, что дала ему правильный адрес?» — спросила она Утары. «Ну, конечно!» «И что нам теперь делать? Он должен был начать выступление полчаса назад». «Давайте займемся чем-нибудь другим», — ответила Тара. «Пора к столу». Позвала она, и все направились в оранжерею. Длинный стол ломился от разнообразных деликатесов. Образовалось небольшое столпотворение. Гости старались занять место поближе к невесте. Джун села в конце стола между чудо-женщиной и Ларой Крофт. «Откуда ты знаешь, Гейл?» — спросила у нее чудо-женщина. У Джун задёргалось колено. Она сжала его рукой. «Мы учились в одном классе». «Чем занимаешься?» «Я помощник библиотекаря». «Ясно!» — чудо-женщина смерила Джун ледяным взглядом и повернулась к принцессе Лея. На больших блюдах лежали сэндвичи со срезанными корочками, затейливые пирожные и сконы. Джун с утра съела всего один тост, поэтому при виде еды у нее заурчало в желудке. Она положила на свою крошечную тарелку три сэндвича, скон и шоколадное пирожное. И лишь потом обратила внимание, что остальные взяли по одному сэндвичу. Чудо-женщина осторожно вытащила из своего кусочек лосося и съела, а хлеб оставила на тарелке. Они с Ларой Крофт увлеченно общались с другими соседками по столу. Но Джун только радовалась, что на нее никто не обращает внимания. Съев сэндвичи, скон и пирожное, она проверила телефон. Там оказалось три сообщения от Марджери. «Как дела? Напиши, как проходит праздник, почему не пишешь?» Джун спрятала телефон в сумочку и взяла еще одно пирожное. «Ну что?» — объявила Тара, постучав вилкой о бокал. «Давайте-ка немного поиграем, чтобы растопить лед!» Она подождала, пока разговоры стихнут. «Мы все давно знаем друг друга, но среди нас есть и новые лица, поэтому предлагаю поиграть в «Я никогда не», чтобы мы смогли познакомиться поближе». За столом раздался смех. Джун встревожилась. Она раньше не слышала о такой игре, но название звучало подозрительно. «Я начну», — вызвалась Тара. «Запомните». Если вы делали то, о чем я спрашиваю, вы пьете, а если не делали, не пьете, понятно? Девушки утвердительно закивали и подняли бокалы с шампанским. Итак, начнем с чего-нибудь простенького. Меня никогда не забирала полиция. Джу нагляделась, никто не притронулся к напиткам, за исключением девушки в костюме кролика из плейбоя. Джулс, а тебя-то за что? изумленно спросила Гейл. «За превышение скорости!» — пожала плечами Джулс. Все рассмеялись. «Теперь моя очередь!» — объявила Хелен. «Я не состою в клубе «Высокая миля». Клуб «Высокая миля» — сленговый термин, объединяющий людей, занимающихся сексом в самолёте на высоте не менее одной мили. Несколько девушек пригубили шампанское. Смех усилился!» Джун никогда раньше не слышала название клуба, но была уверена, что в нем не состоит. Я ни разу не изменяла партнеру, загадала Лара Крофт. Под удивленные возгласы довольно много девушек с виноватым видом приложились к бокалам. Я не побывала на всех континентах, сказал кто-то. Некоторые выпили. Джун зажала руки между колен, чтобы они не дрожали. «Я никогда не делала милирование!» — всеобщему веселью призналась чудо-женщина. «Я ни разу не ночевала в палатке!» Джун смотрела на свой полный бокал, мечтая, чтобы игра поскорее прекратилась. «Меня ни разу не увольняли!» «Я никогда не занималась сексом в общественном месте!» «Я ни разу не прыгала с тарзанки!» Джун закрыла глаза. «Когда эта пытка закончится?» «Я ни разу не оставалась на дискотеке до шести утра! Я ни разу не танцевала на шесте! Я девственница! Джун!» Стало тихо. Джун открыла глаза. Все смотрели на нее. Она вжалась в спинку стула. «Эй, ты как, в порядке?» Спросила Бекки. Джун молча кивнула. «Ты ведь поняла правила игры?» Уточнила Тара. «Кто-то в шутку сказал, я девственница!» «А ты не выпила!» Джун стала трудно дышать. Она ослабила галстук. «Если ты занималась сексом, надо выпить!» пояснила Тара. «Или ты до сих пор девственница!» Одна из девушек засмеялась. Остальные молча смотрели на Джун со смесью ужаса и жалости. «Мне нужно в туалет!» Джун резко встала. Она неловко схватилась за спинку стула, опрокинула его на пол, развернулась и опрометью бросилась к выходу. Глава 16 Джун ворвалась в туалет и с грохотом захлопнула дверцу кабинки. Задыхаясь, она стащила с себя галстук и попыталась расстегнуть верхнюю пуговицу блузки, но руки не слушались. Наконец пуговица оторвалась, дышать стало легче. Джун плюхнулась на сиденье унитаза, согнулась пополам и уперлась лбом в колени. Постепенно дыхание восстановилось, но теперь на девушку обрушилась горячая волна унижения. Неужели она почти ничего не достигла? Не делала милирования, не прыгала с тарзанки, не бывала в ночном клубе, не танцевала с подругами всю ночь напролет не посетила каждый континент, потому что никогда не выезжала за пределы Челкота и ни разу не целовалась. О сексе и речи нет. Но самое страшное, с отчаянием подумала Джун, все мои достижения можно описать одной фразой. «Я работаю в библиотеке, и у меня умерла мама». Вот итог 28 лет жизни. Грустная эпитафия, которую выбьют на могильном камне. Раздались шаги. Дверь туалета открылась. Едва не свалившись с унитаза, Джун поспешно подтянула колени к груди, чтобы ног не было заметно из-под дверцы кабинки. «Бог ты мой! Как неловко получилось!» — раздался голос Бекки. «Бедняжка Джун!» «Ничего удивительного! Она в школе всегда была странной!» — отозвалась Тара. Послышалось журчание воды. Не понимаю, зачем Гейл ее пригласила? Да она и не собиралась. Похоже, Джун упросила маму Гейл выбить ей приглашение. Какая трагичная история. Можно взять твою помаду? Да, конечно. Последовала тишина. Джун затаила дыхание. Почему она не могла просто соврать и выпить, как все? Помолчав, протянула Бекки. Думаешь, она и вправду девственница? Не удивлюсь. О, Господи, представь только, 28 лет и никакого секса. А друзья у нее есть? В школе она ни с кем не дружила, так что вряд ли. Хочешь пшикнуться моими духами? Давай. В воздухе разнесся с ног аромат. Джун зажала нос, чтобы не чихнуть. Кажется, когда мы учились в универе, у нее умерла мама, припомнила Тара. «Правда? Да, вроде так говорили, и других родственников, похоже, нет». «Жуть какая! Ну как, ты готова?» «Ага, видела, во что вырядилась Алисия!» Хлопнула дверь. Голоса стихли. Джун считала до двадцати, отодвинула щеколду и осторожно вышла из кабинки. От тошнотворно-сладкого запаха духов запершила в горле. Ей показалось... Ее вот-вот вырвет. Она взглянула на себя в зеркало. Тушь размазалась, волосы всклокочены. Не дать не взять безумный клоун из фильма ужасов. Нечего и думать о том, чтобы вернуться в зал к этим расфуфыренным девицам, терпеть их смешки и сочувственные улыбочки. Нужно поскорее выбираться отсюда. Джун хотела позвонить Линде и попросить заехать за ней. Однако вспомнила, что та отправилась с Джексоном на побережье. Она со вздохом принялась убирать телефон в сумку, но на экране высветилось сообщение. «Алекс Чен. Надеюсь, праздник проходит весело. Поздравит меня Гейл». При воспоминании об Алексе на Джун нахлынула волна облегчения. Не раздумывая, она нажала кнопку вызова. «Привет. Ты можешь говорить?» «Конечно. С тобой все в порядке?» «Нет. Я...» Джун подавила рыдание. «Что случилось?» В голосе Алекса слышалась неподдельная забота. «Мне хуже некуда!» — пролепетала она. «Где ты сейчас? Прячусь в туалете. Тебе нужно уехать. Кто-нибудь может тебя забрать?» Джун сделала глубокий вдох. «Алекс, извини, что прошу, но мне некому больше позвонить. Ты не мог бы...» «Ал, ты не видел мое черное платье?» — раздался молодой, чуть хрипловатый женский голос. Джун запоздала вспомнила, что Алекс в Лондоне. «Прости, я совсем забыла», — пробормотала она. «Ничего страшного. повеси секундочку». «Элли, я...» — послышалось шипение. Джун представила, как Алекс прикрывает трубку рукой. Ей удалось разобрать приглушенные слова. «Одноклассница живет одна, у нее никого нет». Каждое слово обжигало, будто пощечина. «Извини», — сказал Алекс, вновь взяв трубку. «Так что ты говорила?» От унижения Джун не сразу собралась с мыслями. «Ничего, мне пора. Хочешь, я...» «Прости, что потревожила. Пока». Джун нажала кнопку «Отбой» и с отвращением взглянула на себя в зеркало. От бессилия и злости хотелось плакать. Как ей пришло в голову звонить Алексу? Он же в Лондоне, со своей девушкой. Наверняка они сейчас смеются над чудаковатой одинокой одноклассницей, которой некого попросить о помощи. Или еще хуже, жалеют ее. Смахнув с ресниц горячие слезы, Джун убрала телефон в сумку и вышла из туалета. Остаток дня Джун провела дома, отгородившись занавесками от жаркого августовского солнца. Пыталась читать «Большие надежды», но всякий раз, доходя до сцены с участием мисс Хэвишем, узнавала в ней себя и в результате вернула книгу на полку. Принялась за уборку, но каждая картина и безделушка как будто насмехались над ней. «Тебе 28, восемь, и ты до сих пор девственница!» — хихикала китаянка с книгой, пока Джун стирала с нее пыль. «Чего ты боишься, божья коровка?» — вопрошала мама с фотографий. «Даже Алан Беннет внес свою лепту!» «Неудачница!» — заявлял он всем видом. Похоронила себя заживо, вместо того, чтобы жить на полную катушку. Вечером Джун валялась на диване, бесцельно просматривая старые серии «Четверо в одной постели». Зажужжал телефон, сообщение от Алекса. При воспоминании о его словах «Одноклассница живет одна, у нее никого нет», сердце неприятно кольнуло. Алекс был единственным человеком, которого Джун могла назвать своим другом. А теперь он знает, насколько убога ее жизнь. Она взяла телефон и открыла сообщение. «Привет. Ты как?» Мне позвонил папа. Он видел в новостях акцию протеста в защиту библиотеки. Кто бы мог подумать, эти старперы из Чпокни наняли стриптизера. Благодаря ему компания прошла на ура. Джун резко села. Весь день она жалела себя и в результате совсем забыла о том, что произошло утром. Она поспешно отыскала в интернете выпуск новостей. Сначала показали репортаж с какой-то стройки, но Джун от волнения не поняла ни слова и лишь мечтала, чтобы сюжет поскорее закончился. А потом на экране появилась Тесса на фоне церкви. Шесть библиотек в Данингшире находятся под угрозой закрытия, но лишь одна из них нашла весьма оригинальный способ привлечь внимание общественности. Камера переместилась внутрь. В центре зала извивался Рокки в Бойском прикиде. На него взирала небольшая толпа обалдевших местных жителей. В середине, открыв рот, стоял Джексон. «Через семь недель Совет примет решение о судьбе библиотек. Как видите, активисты из Челкота организовали запоминающуюся акцию протеста», — говорила Тесса. Далее крупным планом показали миссис Брэнсфорд. Э, «Мы решили, это поможет привлечь внимание к нашей компании». Запинаясь, пробубнила она. Роки у нее за спиной кружился и призывно покачивал бедрами. На экране появился Сидни. Пусть наша библиотека и велика, однако она является центром притяжения для местных жителей. Люди приходят сюда не только за книгами. Очень печально, если совет решит ее закрыть». Камера снова переместилась на Роки, на сей раз одетого в стринги. Перед ним сидела Вера и с сосредоточенным видом втирала в его грудь нечто похожее на взбитые сливки. Новости закончились. Джун в оцепенении смотрела на погасший экран. Сработало! Благодаря выступлению Роки история с закрытием библиотеки попала на телевидение. Придя, наконец, в себя, девушка расхохоталась, разбудив Алана Беннета. «У меня получилось, Алан!» — сообщила она удивленному коту. «Надо же! Получилось!» Джун сняла со стены фотографию, с которой стирала пыль, прежде чем пришло сообщение от Алекса. На давнем снимке была изображена ее мама у входа в библиотеку. Беверли улыбалась и подмигивала. Джун осторожно провела по стеклу пальцем, коснулась лица матери. «Прости, что я у тебя такая бестолковая», — прошептала она. «Знаю, я потратила время впустую, но я все наверстаю». Глава семнадцатая В понедельник, придя в библиотеку, Джун обнаружила веру. Та обосновалась за столиком у входа и увлеченно рассказывала окружающим о своих подвигах в деле умощения Рокки. «Представляете, я-то думала, это у него пена для бритья. А оказалось и правда взбитые сливки. Я попробовала», вещала она взволнованным дамам из кружка клубок и спицы. «Потрясающее зрелище», — подтвердил Сидни. «У него было три костюма — полицейский, ковбой и пожарный. А еще штанины на липучках. Кстати, весьма остроумная идея. Надо будет опробовать. Сидни, взгляните-ка сюда. Шанталь показала ему телефон. До выпуска новостей на нашей страничке в Фейсбуке было 111 лайков. А теперь почти тысяча. Великолепно. Нам пишут комментарии. Спрашивают, что собираемся делать дальше. Надо спросить миссис Брэнсфорд. «Она что-нибудь придумает». «А вот и она!» Шанталь повернулась к двери. «Приветствуем героя дня!» Воскликнул Сидни. «Троекратное ура в честь миссис Брэнсфорд!» «Прекратите!» Рявкнула та. «Я не имею никакого отношения к этому стриптизеру. Я осуждаю сексуальную эксплуатацию в любом ее проявлении». «Тогда кто же организовал выступление?» Удивился Сидни. Стриптизер сообщил», — понизив голос, произнесла миссис Брэдсворт. Джун навострила уши. «Его направила к нам некая Матильда». При упоминании этого имени Джун едва не выронила стопку книг и быстро отвернулась. «Что еще за Матильда?» — спросила Вера. «Наш тайный осведомитель», — пояснил Сидни. «Она передает информацию через Твиттер». — поправила его Шанталь. — Да, точно. Матильда шпионит в нашу пользу и отправляет нам твиты. Это она поведала о переговорах Брайана Спенсера в пабе и о том, что Марджери тайком приводит консультантов в библиотеку. Значит, выступление стриптизера — ее рук дело. — Да уж, хоть я и не одобряю ее методы, но эта Матильда снова нам помогла. Вынуждена признала миссис Би. «Теперь нужно ковать железо, пока горячо». «Может, организуем акцию перед зданием Совета?» — предложил Сидни. «Будем держать транспаранты и петь песни». «Точно! Как движение за гражданские права в Америке!» — поддержала миссис Брэнсфорд. «Только не говорите, что там снова будет этот!» — пробормотала Вера. Активисты не продолжили беседу. Джун отошла. Акция протеста перед зданием Совета — хорошая идея. Но для библиотеки важно, чтобы люди брали больше книг. Власти сказали, что будут принимать решения на основе фактических показателей. А сейчас количество читателей снизилось до минимума. Джу наглянулась на миссис Би, Сидни и Шанталь, достала телефон и быстро набрала сообщение в Твиттере от имени Матильды. «Иди-ка сюда!» С другого конца зала... Недобро прищурившись, на Джун смотрела Марджери. «Что ты натворила с этим стриптизером?» — воскликнула она, плотно закрыв дверь кабинета. «Исключительно ради вас, Марджери. Это был единственный способ не пустить его на девишник. Однако тем самым ты подставила под удар доброе имя Челкотской библиотеки. На следующей конференции библиотечных работников меня поднимут на смех». Марджери нервно обмахнулась книгой в мягком переплете. Кто-нибудь знает, что это ты отправила его в церковь? Никто. Я действовала анонимно. Ну что ж, неплохо. Если совет узнает, нас обеих вытурят пинком под зад. Согласитесь, акция имела небывалый успех, заметила Джун. Хм. Марджери откинулась в кресле. А как прошел девишник? Хорошо. Дипломатично ответила Джун, надеясь, что Гейл не сообщила матери о случившемся. Я ценю твою помощь. В качестве благодарности я устрою, чтобы тебя пригласили на свадьбу. Разумеется, только на общую вечеринку. Не стоит отруждаться. Не дури. Я же знаю, тебе хочется пойти. Вообще-то, совещание окончено. У меня полно дел. Марджери встала. «Запомни, совет не должен узнать, что ты имеешь отношение к истории со стриптизером и чпокни. Иначе я не смогу тебя выгородить». Остаток недели Джун делала все возможное, чтобы помочь активистам. Она нашла статьи об успешных кампаниях в защиту библиотек и отослала их от имени Матильды. А когда в среду утром Марджери проводила мероприятие, набралась смелости и обыскала кабинет в поисках информации о консультанте по менеджменту миссис Колтер. Вылазка не увенчалась успехом, но от избытка адреналина Джун весь день провела как на иголках. В четверг она помогала одному из посетителей заполнить онлайн-заявление на паспорт, когда сзади послышался знакомый голос. Джун не общалась с Алексом с их провального телефонного разговора на девишнике, и после работы старалась не ходить мимо закусочной. Оглянувшись, она увидела, что Алекс поглощен беседой с Сидни. «Она сказала что-нибудь еще», — негромко произнес пожилой джентльмен. «Нет, только то, что я вам передал». «Как вы думаете, что это означает? Неужели она...» «Прошу прощения, мисс», — обратился к Джун посетитель. «А теперь мне что делать?» «Извините». У девушки от стыда запылали щеки. Вдруг они беседуют про ее злополучный звонок. Довольные того, что Алекс узнал, какая она неудачница, теперь об этом знает и Сидни. Джун помогла заполнить заявление до конца, надеясь, что Сидни и Алекс ее не заметят. Однако через пару минут кто-то подошел к ней сзади. Сколько лет, сколько зим! Джун боялась увидеть преисполненное жалости лицо Алекса, поэтому, не оборачиваясь, буркнула. Привет! «Как дела?» «Нормально». Она продолжила печатать, надеясь, что он не заметит ее трясущиеся руки. «Ты не пришла в закусочную в понедельник. Я беспокоился. Прости, я должна помочь посетителю», — прервала его Джун. Алекс тяжело вздохнул и ушел. Закончив, девушка вернулась за рабочий стол. Сидни отдыхал в своем любимом кресле. Он бросил на нее пристальный взгляд, однако ничего не сказал. Через пару секунд в библиотеку ворвалась миссис Бренсфорд. Гребаные говнюки, подлые ублюдки! Что случилось? – поинтересовался соседний. Я зашла в супермаркет проверить, сколько подписей под нашей петицией. Нареж говорит, ее украли. Не может быть. А та, которую мы оставили в пабе, тоже пропала. Джов говорит, вчера исчезла с барной стойки. О, господи! «Нам удалось собрать почти 500 подписей, и все впустую?» Придется начинать сначала», — вздохнула миссис Би. «А если наши петиции опять украдут?» Воцарилось молчание. Оба отчаянно обдумывали, что делать. «Может, попробуем организовать онлайн-петицию, как предлагала Шанталь?» Наконец произнес Сидни. «Давайте!» Неуверенно согласилась миссис Брэнсфорд. «Кто мог опуститься до того, чтобы украсть петицию?» Вздохнул Сидни. «Кому такое в голову придет?» «Возможно, это члены совета», — предположила миссис Би. «Или кто поближе?» С этими словами она пристально посмотрела на Джун. На мгновение их взгляды встретились. Девушка поспешно опустила глаза. «Не думай, что я не вижу, как ты отираешься вокруг и подслушиваешь!» — крикнула миссис Бренсфорд. Все посетители притихли и обернулись к ней. «Что сказала бы твоя мама, если бы узнала, что ты делаешь все для закрытия библиотеки? Ты позоришь свою мать, Джун! Как тебе не стыдно?» Слова миссис Бренсфорд полоснули как ножом по сердцу. Джун захотелось выкрикнуть в ответ «Я и есть, Матильда! Это я вам помогаю!» Но она развернулась и ушла в другой конец зала. Неужели все, включая Сидни, считают ее предательницей? Джун закрыла глаза, стараясь сдержать слезы. Через несколько минут, кое-как взяв себя в руки, она вернулась к своему столу. Миссис Би и Сидни переместились к компьютеру и сосредоточенно склонились над клавиатурой. По-видимому, они составляли онлайн-петицию. Идея хороша, но как о ней узнают люди? Бумажные петиции были разложены в проходных местах, поэтому многие их подписали. Но большая часть жителей Челкота вообще ничего не знает о существовании интернета. «Нужно придумать способ, как всех оповестить, только чтобы никто не догадался, чьих это рук дело». Джун снова взглянула на Сидни и миссис Би. Ее лицо озарило улыбка. «Да, Матильда поступила бы именно так». Незадолго до полуночи Джун взяла рюкзак, вышла из дома и направилась вверх по холму. На улицах было пусто, но она все равно надела темную одежду и мамину бейсбольную кепку. Здание библиотеки тонуло во мраке. На фоне луны вырисовывался силуэт башни с часами. Убедившись, что рядом никого нет, девушка отперла входную дверь и скользнула внутрь. Там было хоть глаз Кали. Но Джун знала это место как свои пять пальцев. Она включила компьютер, развернула монитор, чтобы его мерцание нельзя было заметить с улицы, и принялась печатать. Час спустя она вышла из библиотеки, надежно заперла дверь и направилась к супермаркету. Рюкзак на ее плечах заметно потяжелел. У паба ей встретился собачник, задумчиво насвистывающий себе под нос. Джун спряталась в тени. Дождалась, пока тот удалится на достаточное расстояние. Сняла рюкзак и принялась за работу. На следующее утро Джун, как обычно, явилась в библиотеку. Несмотря на то, что ей удалось поспать всего пару часов, она жизнерадостно напевала, разбирая книги и журналы. В 9.15 входная дверь распахнулась. В библиотеку ворвалась Марджери. «Ты это видела?» — взвизгнула она, даже не поздоровавшись. «Что случилось?» «Главную улицу испоганили вандалы!» «Неужели?» — наигранно удивилась Джун. «Не обратила внимания». «Уж не знаю, как ты ухитрилась такое пропустить! Все стены оклеены вот этим!» Марджери помахала листком бумаги и прочла. Если вам не безразличны книги и образование ваших детей, подпишите петицию Челкотской библиотеки. Если вы считаете, что каждый ребенок заслуживает хорошего старта в жизни, подпишите петицию Челкотской библиотеки, если вы хотите поддержать тех, кто нуждается в помощи и все в том же духе. Они же ссылка на какую-то онлайн-петицию. Ничего себе! Должно быть, дело рук чпокни отозвалась Джун, стараясь держаться невозмутимо. «Таких плакатов сотни! Они повсюду! Деревня выглядит ужасно! Нужно позвонить Брайану!» «Как председатель приходского совета, он придет в ярость!» Марджери направилась в кабинет, продолжая возмущаться. Джун взглянула в окно. Перед пабом и прачечной самообслуживания собралась небольшая толпа. Люди читали плакаты. Джун достала телефон и нашла в поисковике петицию чпокни. 789 подписей. Она удовлетворенно вздохнула, положила телефон в карман и вернулась к работе.